Бог как искушение Это сокращенная версия статьи, которую я написал в качестве предисловия к юбилейному изданию своей книги «Бог как иллюзия» 2016 года, 10 лет с момента первого издания. Тот факт, что вы существуете, должен переполнять вас изумлением. Вы, я и всякое прочее живое существо — машины невыразимой сложности, сложности такой степени, что в нее трудно поверить. Сложность здесь означает статистическую невероятность в неслучайном направлении, направлении видимости целенаправленного дизайна. Конечная цель выживания генов — скрывается за более откровенным дизайном, детали которого варьируются от вида к виду. Какова бы ни была его специализация — крылья для полета, хвосты для плавания, лапы для лазания или копания, резвые ноги для того, чтобы ловить добычу или убегать от хищника. Каждое животное воплощает статистически невероятную сложность в деталях которое приближается к совершенству, но, что характерно, не достигает его, насколько может судить инженер. Статистически невероятно означает, вряд ли появилось случайно. Искушение Богом здесь, искушение избежать ответственности объяснения, апеллируя к дизайнеру. Проблема в том, что сам дизайнер, чтобы быть способным что-то спроектировать, должен быть еще одной сложной сущностью, которая, в свою очередь, нуждается в таком же объяснении. Это бегство от ответственности, так как апеллирует именно к тому, что предполагается объяснить. Я биолог, поэтому говорю в первую очередь о биологическом варианте искушения Богом, ложном доводе, опровергнутом Дарвином. Существует также космологический вариант, который лежит за пределами дарвиновской сферы и предшествует ей на 10 миллиардов лет. Космос, возможно, не выглядит столь очевидно спроектированным, как павлин или его глаз. Но законы и константы космоса тонко настроены, так чтобы задавать условия, при которых по прошествии определенного времени появятся глаза и павлины, человек и его мозг. Искушение Богом апеллирует здесь к образу разумного настройщика, который подкручивает стрелки физических констант таким образом, что они получают чрезвычайно точные значения, необходимые для того, чтобы породить эволюцию и в конечном итоге нас отдаться искушению Богом в любом из этих обличий, биологическом или космологическом, акт интеллектуальной капитуляции. Если вы пытаетесь объяснить нечто невероятное, никогда не будет достаточно апеллировать к сущности, которая сама по себе, как минимум, столь же невероятна. Если вы опускаетесь до того, что вытаскиваете шляпы необъяснимого дизайнера павлинов, можно с тем же успехом вытащить из шляпы необъяснимого павлина и не вводить промежуточное звено. И все же трудно не сопереживать этой капитуляции. Сложность живого организма, более того, каждый из его триллионов клеток настолько выносит мозг любому, кто по-настоящему понимает ее, а понимают ее далеко не все, что искушение струсить и отказаться от объяснения практически непобедимо. Даже трюк фокусника может вызвать ту же реакцию. Есть старый карточный фокус, когда фокусник приглашает одного из зрителей выбрать карту и показать ее публике. Затем он сжигает карту, растирает пепел в порошок и натирает им свое предплечье. На руке у него, оказывается, изображение карты, отпечатанной пеплом. Один фокусник недавно рассказал мне, как показывал этот трюк арабам, сидевшим вокруг костра. Реакция племени заставила его опасаться за свою жизнь. Они подскочили и схватились за ружья, думая, что он джин. Нетрудно понять, почему. Нужно осадить себя и воскликнуть «нет!». Как бы громко мои чувства и инстинкты не кричали «чудо!», на самом деле это не чудо. На самом деле существует рациональное объяснение. Фокусник каким-то неизвестным образом подготовил почву до начала фокуса, а затем с помощью хитроумной ловкости рук отвлек мое внимание. Это почти как если бы вам приходилось верить в то, что на самом деле это всего лишь фокус. Верить, что ничего сверхъестественного не произошло. Законы физики не отменились. В случае фокусников мы знаем, что это так, потому что лучшие и честнейшие из них, такие как Джейми Ян Суис или Джеймс Рэнди, или Пен и Теллер, или Даррен Браун, в отличие от шарлатанов, гнущих ложки, заверяют нас в этом. Джейми Ян Суис заканчивает свои письма цитатой из знаменитого иллюзиониста Карла Жермена. «Фокусничество – единственная абсолютно честная профессия. Фокусник обещает обмануть вас и обманывает». Но даже если бы они не заверяли, рациональный мыслитель прибегает к элегантной экономии Дэвида Юма, философа XVIII века. Что должно удивлять вас больше, что вас одурачили фокусом или что законы физики действительно были нарушены? Когда мы размышляем о глазе позвоночных или о тонкой структуре клетки, наши инстинкты снова вопиют чудо и нам снова нужно себя одергивать. Дарвин играет роль сродни роли честного фокусника, но он заходит дальше. Честный фокусник сообщает нам, что это только трюк, но рискует изгнанием из круга посвященных, если раскроет, как это делается. Дарвин же терпеливо рассказывает, как работает фокус жизни — кумулятивный естественный отбор. Надо признаться, космологический фокус работает не так или, скорее всего, не так. Естественный отбор объясняет чудо жизни, но не объясняет кажущуюся тонкую настройку физических законов и констант, если только не считать разновидностью естественного отбора теорию мультиверсума. Существуют миллиарды вселенных, обладающих разными законами и константами. С нашим антропным ретроспективным взглядом мы могли оказаться только в одной из меньшинства Вселенных, законы и константы которых, волю случая, благоприятны для нашей эволюции. Это можно рассматривать как разновидность дарвинизма в определенном слабом смысле. Антропный отбор среди Вселенных пост-хок. Физик Лисмолин провокативно предлагает более сильную аналогию, в которой Вселенные порождают дочерние Вселенные с мутировавшими законами и константами. В любом случае про Дарвина можно обоснованно сказать, что он разрешил трудную проблему. До того, как он выступил со своей концепцией, Всякий беспристрастный судья согласился бы с архидиаконом Уильямом Пейли, жившим с 1743 по 1805 годы, утверждавшим, что объяснить видимый дизайн физики пустяк в сравнении с чуть ли не любым биологическим организмом, не говоря уже о всем великолепном разнообразии целесообразной жизни. Обе эти версии искушения Богом логически ошибочны, но одна из них, биологическая, была настолько сильна до Дарвина, что искушала пренебречь даже самой логикой. Тот факт, что Дарвин разрешил эту проблему столь убедительно, должен ныне укрепить нашу решимость отвергнуть и куда более слабую космологическую версию. Дарвин — ролевая модель, долженствующая вдохновлять всех, кто следует логичному и смелому импульсу объяснять сложные вещи единственным допустимым способом, то есть в категориях более простых вещей и их взаимодействий.